Глава 18. Пока всё складывалось неплохо, Жигану шеф понравился. Человек серьёзный, спокойный, рассудительный. Чем-то он был похож на Камдива Уткина, которого Жиган помнил по Афганистану. Только у Камдива волос на голове было побольше и голос позычнее. Большаков жил в большом частном доме на тихой, усаженной липами улице. Наверное, летом, когда липа начинает цвести, здесь царит такая благодать. Жена Большукова оказалась полной добродушной женщиной с гладкой причёской и с аккуратно уложенных русых волос, ярко-голубыми глазами и румянцем на щеках. Она прочитала записку, которую написал ей муж, с любопытством рассмотрел Жиганов и сразу же пригласил его выпить чаю. "Спасибо", отказался он. Я лучше на машину посмотрю. В гараже стояла серая Волга, 24-ка, с разбитым правым крылом и измятой дверью. Внимательно осмотрев все повреждения машины, Жиган сел в кабину, вынул из кармана ключ, который передал ему Большаков, и попытался запустить двигатель. Стартер натужно провернулся несколько раз, мотор неожиданно вздрогнул и завёлся. Вот так, Родимый, давай. под капотов, сказал Жиган. Убедившись в том, что двигатель работает нормально, Жиган занялся ходовой частью. Разбитую фару можно заменить, мятую дверцу выровнять. Заклинило ступицу правого колеса. Это хуже, но поправимо. Обнаружив в гараже запчасти и инструмент, Жиган за пару часов привел автомобиль в божественный вид. Он починил колесо, выпрямил насколько было возможно крыло и дверцу. Ближе к вечеру Волга была уже на ходу. Жиган вернулся в кооператив, но застал там лишь полусонного Терентия. Рабочий день закончился, сказал он, все смотались, а мне тут до утра париться одному, даже в костяшке не с тем сыграть. Терпи, боец. Шеф сказал, что завтра в восемь утра ты должен быть у него дома. Разве он не домой отправился? В бане сидит, кости парит. Где эта баня? Спортивный комплекс возле испалкого, знаешь? Шеф там каждую неделю с ментами и прочим начальством коньяк глушит. При мысли о скорой возможности встречи с ментами, Жыганов стало как-то не по себе. Бог с ним. На сегодня рабочий день можно считать законченным. Утром он забрал шефа из дому, отвёз на работу. Большуков выглядел помятым и осунувшимся. Жиган не лез к нему с расспросами, а сам он ничего не говорил. Весь день был заполнен делами: гараж испольком, сберкасса, плазмавый цех, опять испольком. Обедали в Луне. На кухне специально для Большакова и его нового шофёра приготовили жаркое по домашнему рецепту, подали свежие овощи. Лишь за обедом шеф разговорился. "Есть проблемы", сказал он. Я пытался вчера это дело со знакомыми ментами утрясти, но они разводят руками и говорят, что ничем помочь не могут. Сил, мол, не хватает. Половину личного состава городского управления внутренних дел пришлось отправить в Москву. Там какая-то партконференция, что ли. Я уже газет тысячи лет не читал, а про телевизор и вовсе забыл. В общем, у нас здесь даже взвода патрульно-постовой службы не набирается. придётся полагаться только на собственные силы. А что случилось-то? рявкнул коротко сказал Большаков. Жигану сразу вспомнились парни в кожаных куртках, с которыми пришлось повстречаться Давиче здесь же, в Луне. Точно. Куда уж точнее? нервно усмехнулся Большаков. Они уже звонили, сегодня вечером заявятся. Чего хотят? Конечно, денег. С какой статьи? У них это называется предложить охранные услуги. Один раз уже приходили, но я их тогда к Пантелею отослал, боясь, что они успели с ним договориться, а может быть, он взял их под своё крыло. Вы ему отчётывайте. А как же без этого, Константин? Я понимаю, это неизбежное зло, но ведь и меру надо знать. Чувствую, хотят они меня развести. Сможешь сегодня вечером в конторе подежурить? Один Тиренте сегодня в отгуле, вместо него будет другой парень. Ты с ним, наверное, ещё не знаком. Кто такой? Сергей Сафронов, молодой парнишка из Армении недавно пришёл. Горячий, но неопытный. Для начала я попробую сам с ним разобраться. А уж если не получится, придётся вам подстраховать. Если надо, значит, подстрахуем. Вечером в конторе кооператива остались только Большаков и Жиган. Вскоре патрулил Сафронов. Охранник оказался невысоким, коренастым парнем с раскосым лицом, явственно напоминавшим о последствиях татарско-монгольского завоевания. Он был немногословен, но в его устьи и глазах сверкали огоньки, свидетельствовавшие о вспыльчивости натуры. Втомительное ожидание прошло полтора часа. Большаков, который прежде никогда на глазах Жигана не притрагивался к табаку, неожиданно попросил у него сигарету. Где этих застранцев носят? вырвалось он, прикуривая от спички. Неожиданно раздался стук в дверь. Большуков едва не поперхнулся дымом и пробормотав сквозь зубы какое-то мудрённое ругательство, занял своё место за столом. Жиган присел на подоконник за его спиной, Сафронов пошёл открывать. На пороге стояли трое верзил. Двое из них, возрастом постарше, с пальцами в синих перстнях татуировках, Были незнакомы Жигану. Третье, совсем ещё молодого пацана с почти наголо выбритой макушкой, доводилось видеть среди ракетчиков в Луне. Правда, тогда этот парень ушёл раньше других и в драки участия не принимал. Двое громил постарше мусолили в зубах сигареты. Молодой держал руки в карманах широких брюк, нервно дёргая плечами. Живян принялся сразу же просчитывать обстановку на случай возможного столкновения. Этих я возьму на себя, с молодым пусть разбирается Серёга. Ведут себя как блатные, а руки здоровенные, мужицкие, в мозолях. Наверняка пахали на промке, как папа Карло, а тут корчат из себя авторитетов. Один из верзил уверенно шагнул вперёд, не обращая внимания на охранников. Ногой придвинул к центру комнаты стоявший у стены стул, уселся. Докурил, выбросил цинарик под ноги, растёр носком ботинка. "Узнаёшь?" сипло спросил он и, не дождавшись ответа, засмеялся. "Вижу, что узнаёшь". "Да уж, приходилось встречаться", глухо ответил Большаков. "Но «Ну так мы перетёрлись по интелиге". Он сказал, что ты совсем совесть потерял. Лавье дождём с неба сыплится, а вообще котстёгиваешь копейки. От возмущения Большуков едва не задохнулся. Это Пантелей так сказал. Но ну, на те деньги, которые я ему выплатил, можно Rolls-Royce купить. Что? На лице бандита было написано отвращение в купе с непониманием. Ты, Пан, ты не гони, по делу отвечай. С вами мне говорить не о чём. Где Пантелей? Вантелей нас прислал с тобой разобраться. Если ты поражник, бошлят не будешь вовремя, и сколько мы тебе скажем, то пацаны тебя быстро гребень приделают. Жиган заметил, как на щеках Сереги заиграли жиловки. Рановато еще, рановато. Погоди пока. Большаков у Грюма взглянул на Верзил. Сколько вы хотите? Десять косых в конце каждого месяца. Бабок не платишь. Включаем счётчик. Какой счётчик? Процент в день, чётко. Вы что, мужики, охренели? ошеломлённо проговорил Большаков. Мне всё и сделав достать придётся. Глаза бандита полыхнули от ярости. Я тебе не мужик, понял? Или башляешь, или кранты тебе, просипел он. Валили бы вы отсюда потихо, негромко произнёс Серёга. Это что за суслик, Верзило резко встал со стула. Да я тебя! Растопырив на пятернёй, он замахнулся на Сафронова. Сергей без раздумий ударил его ногой в пах, и Верзило, перегнувшись пополам, натошно захрипел. Сафронов рубанул его ещё раз, ребром ладони по шее. Выпучив глаза, тот завалился на пол, прямо под ноги охраннику. К сожалению, все произошло совсем не так, как надеялся Жиган. Софронов не выдержал и начал заворуху первым. Правда, ему удалось нейтрализовать одного противника, но и сам он оказался в невыгодном положении. Второй Верзила опустил на голову Сергею свой здоровенный кулак. Наверняка это было единственное, что он умел делать. Софронов сам того не подозревая, подарил ему такую счастливую возможность. Удар пришёлся по основанию черепа. Хрустнули шейные позвонки. Жиган уже летел на выручку, но Серёга после размашистого удара уже заваливался на пол. Из ушей у него потекла кровь. Времени на выбор позиции и удара у Жигана не было. Поэтому он прыгнул ногой вперёд, полагаясь только на удачу. Видно, в этот вечер ему везло. Верзил не успел отклониться и получил прямой удар ногой в грудную клетку. Взмахнув руками, он отлетел к стенке, ударился об нее спиной и застыл на месте, как бабочка, наколотая булавкой. Жиган мгновенно подскочил к нему и, схватив двумя руками за голову, силы рванул на себя. Ударившись головой о выставленное колено, Верзил обмяк и стал заваливаться на бок. Жиган отпустил его. И мгновенье рванулся в сторону, намереваясь заняться последним бандитом, юнцом с бритой головой. Несмотря на внешнюю крутость, парень оказался из робкого десятка, и, выдернув руки из карманов своих широченных брюк, кинулся на утёк. Он выскочил за дверь и рванул наугад к лесу, петляя между каналами, холмиками цемента и ржавыми трубами, как заяц. Следом за ним Жиган выскочил из конторы. пробежав несколько метров, остановился и махнул рукой. Хрен с ним, пусть бежит. Может, к утру до своих и доберётся. Когда Жыган вернулся в контору, Большуков сидел за столом, ни жив, ни мёртв. Лицо его смертельно побледнело, скрюченные пальцы рук впились в столешницу. Ему удалось выдавить из себя лишь несколько слов. "Но выдаёте". Жыган склонился над Серёгой, Сафронов лежал на спине, подвернув руку. Жиган осторожно тряхнул его за плечо. Эй, пацан, ты меня слышишь? Парнишка не реагировал на слова. Жиган осторожно высвободил его руку и приложился ухом к груди. Сердце билось слабо, в рваном, неровном ритме. Кровь из ушей стекала на пол, образовав две небольшие лужицы. В уголках губ застыло удивлённое выражение. Жиган приподнял ему веко, внимательно посмотрел на зрачок. На свет реагирует, значит не все потеряно. Похоже у него перелом основания черепа, сказал Жиган шефу. Срочно вызывайте скорую. Большаков, выйдя изо цепения, с утрашним схватился рукой за телефонную трубку и стал накручивать диск. А с этими что будем делать? Надо вытащить их во двор. Я тебе сейчас помогу. Сам справлюсь. Жиган по очереди вытащил бандитов за дверь, потом вернулся в комнату. "Обещали скоро быть", сказал Большаков, положив трубку на рычаг телефонного аппарата. "Костя, дай сигарету. Руки трясутся, не могу". Жиган закурил вместе с Большаковым. "Что же это вы, Андрей Иванович? Как-то неожиданно всё произошло. Вроде бы и сам знал, что всё получится именно так, но сердечко расшалилось". Они вышли во двор. Жиган обыскал карманы верзил, валявшихся без сознания, и нашёл у одного нож с вытёртым лезвием, у второго свёрнутый кусок толстой мотоциклетной цепи. С этими нам повезло, сказал он, разглядывая ручку ножа. Ломанулись по нахалке, думали на с голыми руками взять, но следующие гости будут наверняка вооружены серьёзнее. Ты думаешь? Конечно, убеждённо сказал Жиган. Пора с твоями обзаводиться. У меня там в шкафу охотничье ружье и разрешение на него имеется. Ярунда, с собой ружье возить не станешь, а эти, он кивнул в сторону Верзил, могут появиться где угодно и без приглашения. Пистолет, именно, так ведь запрещено. Дело касается жизни и смерти, или вы их, или они вас. Я так не хотел этого. сказал Большаков, сокрушённо качая головой. Я же платил. Но им всё мало и мало. Что же теперь делать? Идти до конца. Мы с вами военные люди, Андрей Иванович, хоть и бывшие. А нужно быть готовыми к тому, что они объявят войну. А на войне, как известно, все средства хороши. Надо подумать. У нас нет времени думать. Может быть, сначала лучше обратиться к Пантелею? Он всё-таки авторитет. Вы в каком звании службы закончили, Андрей Иванович? неожиданно спросил Жиган. А что? Интересно. Допустим, подполковник. А что? Не солидно, товарищ подполковник в отставке на цирлах к авторитету бегать. На чём бегать? На цыпочках. Большаков поморщился. Конечно, ему было неприятно слышать такое от недавнего зэка. Но в словах Жигана была горькая правда. Что же ты предлагаешь? Я сам с ним поговорю. К тому же, у меня к нему есть личное дело. Он сейчас живёт на какой-то даче, а где я точно не знаю. Тут у нас есть клиенты, которые расскажут. Щелчком пальца отбросив цинарик в сторону, Жиган подошёл к валявшемуся на земле бандиту. Эй, ты, чушок! Верзило лежал неподвижно. Пришлось отвестить ему пару чувствительных аплеух, прежде чем он открыл глаза. А чего? Я к тебе обращаюсь, козёл. Верзило попытался дёрнуться и тут же получил удар кулаком по рёбрам. Лежать. Верзило задравленно смотрел на Жигана, облизывая разбитые губы. Ты чего? Где у Пантелея Хаза? Не знаю я никакой Хазы. Жиган схватил его за горло. Будешь гнать ветер за душу как пса поганого? Ты всё вкурил. Не знаю я ничего, захрипел бандит. Ах, не знаешь? Посмотрим, как тебе это понравится. Жиган надавил на глазные яблоки бандита. Тот отчаянно завопил, задёргал ногами. Пусти, пусти, я всё скажу.